Продолжение счастья Куда мы едем, я не спрашивал. Не все ли равно? С сережкой я ничего не боялся. Правда, внутри был щекочущий холодок, но не от страха, а от предчувствия приключений. Пахло тополями и нагретым за день асфальтом. Где-то трещал ночной кузнечик. Однако настоящей ночи не было. На севере, в просветах, среди многоэтажек, неярко жил тело июньская заря. Мы ехали недолго, остановились у забора. Серёжка ссадил меня в бурьян, раздвинул доски. Сперва протащил в широкую щель велосипед, потом меня. Устроил меня на деревянной скамейке со спинкой. Мы были на краю большой площадки с футбольными воротами. Справа подымалось трехэтажное здание. В его квадратных окнах блестело отражение зари. Я понял, что Сережка привез меня на школьный стадион. Он присел рядом, сказал деловито: "Подходящее место". Для чего подходящее то? Я понял, что Сережка под деловитостью прячет беспокойство. Он ответил напряженным: "Для взлета". Для чего? Это я почти крикнул, потому что. Да, я в самом деле ожидал чего-то такого. Сережка тихо и словно виновата посапывало рядом. Тогда я спросил шепотом: "У тебя есть самолет?" Нет. То есть да. То есть. Ну что? У меня неожиданно прорвалась досада. То нет, то да. Есть или нету? Сережка не обратил внимания на мой тон. Ромка, ты только не удивляйся. Понимаешь? Я сам умею превращаться в самолет, честное слово. Игра такая, подумал я, и почему-то пожалел Сережку, и чтобы загладить недавнюю раздражительность, сказал как маленькому фантазеру: "Ну что ж, это бывает, конечно. Я сейчас покажу". Он встал. Ты только не пугайся. И еще что? Когда я превращусь, тебе надо будет забраться в кабину самому. Помогать-то будет некому. Ладно, уж как-нибудь. Я вдруг сразу поверил Сережке и даже испугался от того, что поверил так быстро и крепко. Но тут же старательно вспомнил опять, что это сон, и повторил веселее. Ладно, а говорил, что у тебя никаких талантов. Сережка отозвался серьезно, грустно даже. Я не знаю, талант это или наоборот. Но тут уж видать судьба, раз мы встретились. Я не успел ничего ответить. Сережка отошел. В светлых сумерках я видел, как он встал прямо, приподнялся на цыпочках, раскинул руки и через миг на школьном стадионе стоял самолет. Размах крыльев занимал в моем поле зрения столько же места, сколько за секунду до того занимали раскинутые Сережки на руки. Поэтому самолет оказался не там, где только что стоял Сережка, а дальше, метрах в двадцати. Эффект линейного зрения. Я съехал со скамейки на землю и пополз к самолету. Понимал, что крошки гравия обдирают мне ноги, но не чувствовал этого. Самолет выглядел не так, как тот, на котором я летал в прежних своих снах. Крыльев было не две пары, а одна. Они торчали из бортов и сильно сужались к округлым концам. Но все равно это был, как и у меня, одноместный легкий самолетик, словно специально для мальчишки. И на серебристой, светящейся в сумерках ткани я различил знакомый знак Л5, а еще силуэт морской звезды с пятью изогнутыми щупальцами. От самолета пахло бензином, теплым дюралем и резиной маленького тугого колеса. Сон, а все так подробно, реально. Дверца была раскрыта, от нее спускался дюралевый трап с тремя дырчатыми ступеньками. Вот на этом трапе я помочился. Но Сережкин голос, немного изменившийся, подбадривал меня. Когда я оказался в кабине на вогнутом пластиковом сиденье, то понял, что голос этот из динамика на приборном щитке. Всё в порядке, спросил Сережка с виноватой ноткой. В порядке. Руки-то у меня сильные, и я тихонько плюнул через левое плечо, чтобы в локтях и пальцах не появилась пугающая слабость. Значит, полетим? Давай. Не а то ж Это ты, давай! вздохнул Сережка в динамике. Почему я? Ну, такое правило. Если я один, я могу управлять собой сам, а если кто-то у меня в кабине, то я уже не могу. Должен тот, кто в пилотском сидении. Да чего ты боишься? В голосе зазвенела привычная веселая струнка Сережкина. Ты же умеешь. Столько раз летал на своем самолете. Я не принял его бодрого тона. Тогда у меня ноги работали, а сейчас ты как? Можно ведь и без педалей? Будешь делать крен своим телом? Я так не умею. Сумеешь? Тулющим направо, налево. Я же легкий. Это ведь сон. Ну же, в который раз напомнил я себе. Васне все получается, если он хороший. А это хороший сон, раз я с Сережкой. Но следом подумалось. А если хороший? Почему не работают ноги, будто наиву? Но эту мысль я прогнал. Хорошо, Сережка, я попробую. И даже пошутил. Только не превратись в себя самого в воздухе, а то мне придется лететь на тебе верхом, как кузнец в акулу на черте. Сережка посмеялся, но как-то нервно. Ромка, торопись, ночь-то короткая.